101. Февраль, 21. Очищение оболочек – троякое. Очищение тела, очищение астрала и очищение ментального тела. Очищение физического тела производится водой и ежедневными омовениями. Дыханием и каждодневной краткой пронаемой. Очищение кишечника. Частота соблюдается и в одежде, и в окружающих непосредственно условиях. а стало очищается путем выключения тех эмоций и переживаний, которые несоизмеримо с высшими устремлениями духа и путем сурового контроля над рефлексами сознания. Ментал может быть очищен только при условии, если соблюдена мысль, если сознание на постоянном дозоре. Конечно, некоторые земные условия заразительно ужасны, их следует избегать. также и людей, несущих заразу. Они опасны, пока не достигнута полнота очищения и не установлен иммунитет духа. Конечно, центр тяжести не в физическом теле, даже не в ментале, но в астрале, и в процессе очищения упор делается на него. Но и от мысли многое зависит, ибо ведет мысль, и йогизм без очищения невозможен.